Часть седьмая От луны твои губы бледны, Ветер грудь леденит, Ночная роса легла на глаза, Пустынное небо в молчанье Веет холодным дыханием, Твой покой сторожит. На следующее утро наши три друга Долго не вставали с постели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 Остаток утра они провели в Лувре, всячески стараясь занять свое внимание картинами. Бракосочетание в Кане, девушка у фонтана, вандейковским портретом мужчины с перчаткой, маленькой инфантой Веласкеса и Джакондой с ее таинственной улыбкой. Но всё было напрасно. В Париже не было ничего кроме трельби, в ее золотом одеянии, единственный в целом мире. Только ее улыбка была им нужна. Та улыбка, когда сквозь полуоткрытые ее уста журчит Шопен. Они недолго пробудут в Париже, и во что бы то ни стало должны снова испить из этого живительного источника. Друзья направились к цирку Баши Бузуков.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 Приглашение от обедать с ней и с Хонгсами на следующий день в квартире, которую она сняла на площади вандом так как собственный ее особняк на улице Ли сдан в наём семье Хонгс, а замок Боасе-Гюр господину Де Нуару или Де Нуару, как он предпочитал называться на визитных карточках, известному фабриканту мыла. У него была репутация приятного человека. И его единственный сын, кстати, вскоре женился на мадемуазель Жанне Аделаидид Омари Бресак де ронсевод де Боаасе Гюр де Ла Рошмартель. «Мы живем теперь далеко не в роскоши, уверяю вас», патетическим тоном сказала Таффи герцогиня-мать, но намекнула Таффи,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 и с особняками двенадцатого века, стоящими напротив Лувра, на берегах всей исторической реки, что сталось бы с десятком обедневших носителей стариннейших исторических фамилий, если бы дать вам волю. И Лерт подмигнул ему своим историческим подмигиванием. — К черту особняки двенадцатого века! — произнес тафи Как всегда, значительно и самым серьезным видом.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 Я, наверное, потому и отказался от ее приглашения. А теперь давайте-ка пойдем и победаем с Додором». Его невесту, во всяком случае, прельстила не герцогство или приставка «Д». «де». Она действительно влюбилась в его прекрасные глаза. И если будущие потомки Риголо будут менее красивые, чем их предок, и не столь остроумны, как он, все же они будут его усовершенствованными образцами во многих других отношениях. возможности для этого более чем достаточно. «Внимание! Слушайте!» — вскричал маленький Билли, всегда впадавший в легкомысленное настроения как только Таффи начинал горячиться. «Ваше здоровье! И за вашу песню, сэр!»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 если б волею судьбы некая очаровательная и исключительно одаренная Гризетка и так далее, и так далее, и так далее. В богатейшем восьмирессорном голубом экипаже мимо них прокатили мисс и миссис Хонгс. Мама герцогини проехала в наемной карете, Зузу -зу верхом.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 запряженная рысаками, еще великолепнее, чем у хонгсов. Блестящие левреи лакеев и упряжка были почти вульгарны в своей ослепительной роскоши. Откинувшись на сиденье, в ней полу лежали свенгалии. Он и она. Он в широкополом фетровом сомбреро на длинных черных кудрях закутанной в драгоценные меха с дымящейся толстой гаванской сигарой в зубах. Она в соболях и черной бархатной шляпе с широкими полями. Ее светло-каштановые волосы были собраны на затылке в тяжелый узел. На румяниное лицо было покрыто жемчужной пудрой. Подведенные глаза оказались вдвое больше обычного. Но, несмотря на грим, она была сказочно красива как чудесное видение, и вызвало в толпе изрядную сенсацию. Маленький Билли почувствовал, как все внутри у него оборвалось. Он поймал взгляд Свенгали и увидел, как, склонившись к ней, он что-то сказал. Она повернула голову и поглядела на Билли, стоявшего напротив. Поглядел на него и Свенгали. Маленький Билли поклонился.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 Додор просил их появиться в самых элегантных вечерних костюмах, чтобы произвести должное впечатление на его будущую тещу. Маленький Билли заупрямился, не поддаваясь никаким уговорам. Только обещание Таффи сопровождать его на завтра в Девоншир и погостить у него некоторое время заставило его согласиться пойти к пасфилем Могучий Таффи жил своими привязанностями. Их было у него немного.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 считая это совершенно естественным, как дань физической силы, силе духа. Благородное братство, счастливая комбинация, прекрасное сочетание, залог крепкой и длительной дружбы. На семейном банкете у господина Пасфиля было бы скучновато, если бы не присутствие неугомонного, как всегда, Додора. Еще больше оживлял общество лерт, боевой петух, который был на высоте положения и превзошел самого себя в добродушии и эксцентричности по части грамматики и произношении французских слов. Господин Пасфиль был по-своему очень приятным человеком и обладал живым игривым склонным к шутке характерам, часто встречающимся у преуспевающих французских буржуа средних лет, особенно если они не чванливы. Иногда они и то, и другое. Мадам Пасфель не имела склонности к шуткам. Аристократическое великолепие Таффи, романтическая меланхолия и изысканность маленького Билли,